После этих показаний, которыми устанавливается ваше участие в отравлении, вы будете продолжать отрицать это участие? Ягода, нет, я подтверждаю свое участие. И затем, сразу после этого, новый нажим. Вышинский. Подсудимый Буланов, а умерщвление Максима Пешкова – это тоже дело рук Ягоды? Буланов, конечно. Вышинский. Подсудимый Ягода, что вы скажете на этот счет? Ягода. Признавая свое участие в болезни Пешкова, Я ходатайствую перед судом весь этот вопрос перенести на закрытое заседание. Иностранные наблюдатели сообщали, что на утреннем заседании Ягода выглядел загнанным и отчаявшимся, но теперь, во время этого обмена репликами, он был абсолютно сломлен и давал показания почти беззвучно. След затем Вышинский попробовал связать Рыкова с убийством Горького на том основании, что Янукидзе однажды якобы сообщил Рыкову о необходимости ликвидировать политическую активность писателя. Рыков ответил, что Янукидзе несомненно имел в виду убийство, но он Рыков, дескать, понял его тогда не в том смысле. Тут же Рыков поставил вопрос Буланову: который незадолго до того говорил о заговорщеском архиве Рыкова, будто бы хранившемся у Ягоды. Что же было в этом архиве? Буланов сказал, что не знает. Однако своим вопросом Рыков хитроумно подчеркнул странное обстоятельство: если была на хранении у Ягоды такая масса документальных свидетельств, то почему ни одно из них не предъявлено суду? За Булановым вышел на главный допрос сам Ягода. Голос его был изможденным и еле слышным. Запинаясь, читал он свое заявление по бумажке. Маклин пишет. Читал так, словно видел текст в первый раз. Ягода подтвердил свою длительную связь с правыми заговорщиками датировав ее начало двадцать восьмым годом. В первый период этой связи он, дескать, снабжал Рыкова и Бухарина тенденциозными материалами из секретных архивов НКВД, материалами, которые использовались в целях антипартийной борьбы. Затем он покрывал заговорщиков. Это он, мол, Егода действовал так, что правый и право-троцкистский блок не были раскрыты и ликвидированы до самого 37 38 года. Он назначал конспираторов на руководящие посты в органах безопасности Молчанова по срочному указанию Томского, Прокофьева, Миронова, Шанина, Пау, Кирогая и других. Он вошел в заговор с Янукидзе по захвату Кремля и сотрудничество Запорожца в убийстве Кирва он тоже организовал по приказу Янукидзе. Однако, когда начался перекрестный допрос, Ягода еще выказал некоторые остаточные симптомы сопротивления. Показания Буланова о попытках убить Ежова, сказал он, не верны в деталях, а лишь в существе. Затем Вышинский обвинил его в шпионаже. Ягода ответил, что в этой деятельности он себя виноватым не признает, но признал, что покрывал в НКВД шпионов. Вышинский, я считаю, что раз вы покрывали их шпионскую деятельность, значит, вы им помогали, содействовали. Ягода нет. В этом я не признаю себя виновным. Если бы я был шпионом, то уверяю вас, что десятки государств вынуждены были бы распустить свои разведки. Это разумное замечание не удержало советских лидеров в дальнейшем от той же практики обвинять руководителей органов безопасности в сотрудничестве с империализмом. Даже теперь существует официальная версия, впервые обнародованная в 53 году якобы Берия долгое время состоял агентом британской разведки. Рыков снова поднял вопрос о его архиве, Ягода сказал, «Никакого архива Рыкова у меня не было». Буланов подтвердил свое прежнее свидетельство об архивах, но когда Ягода предложил ему назвать хоть какой-нибудь документ из них, Буланов ответил, что не может. В конце концов, Ягода презрительно, но многозначительно прокомментировал, во всяком случае, если архив и был бы, то по сравнению с другими преступлениями архив Рыкова – это пустяки. Тут же вслед Ягода отказался признать, что покрывал меньшевиков. Вышинский, но вы-то, по крайней мере, эту даже самую незначительную роль меньшевиков покрывали, Ягода, я не смогу вам ответить на этот вопрос. Вышинский, позвольте мне предъявить Ягоде его показания в томе 2 лист дела 135-й. Вопрос. Вам предъявляется документ из материалов НКВД, в котором сообщается...